Глава 18 Брайтон можно было презирать, но не игнорировать. Там жили наши читатели, и мы хотели им понравиться. Сергею это удавалось без труда. Напрочь лишённый интеллектуального снобизма, Сергей терпимее других относился к хамству и невежеству своих читателей. Сегодня, чтобы добиться их расположения, можно просто перепечатывать уголовные репортажи из российских газет. Ничто так не красит новую родину, как плохие новости с родины старой. Но пока советская власть была жива, читателю приходилось довольствоваться куда менее живописной диссидентской хроникой. Поэтому, развлекая эмигрантскую аудиторию, мы рассказывали ей либо о хорошо знакомом, либо о совсем неизвестном. В последнем случае в ход шли заметки под общим названием «Женщина в объятиях крокодила». В первом интервью, для которых тот же язвительный Соголовский придумал рубрику «Как ты пристроился, новый американец?» Сергей охотно участвовал в ней, описывая успехи своих многочисленных приятелей. В его изложении все они казались писателями. Так один наш общий приятель, врач, прослуживший много лет на подводной лодке и редко обходившийся без мата, в беседе с Довлатовым, нарядно названный досужие размышления у обочины желудочно-кишечного тракта, якобы поет этому самому тракту пиан. Внутренние органы необычайно гармоничны. Болезнь, собственно, и есть нарушение гармонии. Здоровый организм функционирует в причудливом и строгом ритме. Все это движется и постоянно меняет оттенки. Любой абстракционист может позавидовать. Жаль, что я не режиссер, как мой друг Соля Шапиру. Я бы снял гениальный фильм про внутренние органы. Например, о сложных драматических взаимоотношениях желудка и кишечника. В каждый, а не только в газетный текст, Сергей вставлял друзей. Трудно найти неупомянутого им знакомого. Он пытался интимизировать эмиграцию, сделав ее своим домом. Целенаправленно создавая миф третьей волны, как большой семьи, Давлатов использовал фантомы. Он изобрел особый газетный жанр «Случаи». Эти крохотные, идущие без подписи заметки выдавались им за действительные происшествия. Ничего интересного в эпизодах не было, за исключением героев всегда эмигрантов. Ну, например, рассказывалось, что бывший учитель физкультуры из Львова Гарри Пивоваров побил трех чернокожих хулиганов в Сабвее. При этом один из них нанес ему легкое ранение ножом для разрезания ковров. Только последняя деталь выдает автора этой непритязательной истории. С привычным произволом художника Сергей приукрашивал действительность, идя навстречу запуганным преступностью эмигрантам. Впрочем, я и правда знал, одного украинского еврея, отбившегося от грабителей пылесосом, который он нёс с распродажи. Чаще, конечно, встречи с преступниками кончались в их пользу. У моего брата за полтора месяца украли два телевизора. Однажды, начитавшись до влатовских случаев, в газету пришёл с просьбой сообщить о том, что его квартира тоже подверглась ограблению, Вячеслав Клавдиевич Завалишин. Художественный критик, тонкий знаток Малевича, Вячеслав Клавдиевич был легендарной личностью. Великолепный лыжник, герой финской войны, он попал в плен к немцам. В лагерях ДП Завалишин умудрился издать четырехтомник Гумилева. Когда я с ним познакомился, он был уже нищим стариком. Завалишин постоянно одалживал небольшие и, как это свойственно крепко выпивающим людям, некруглые суммы. Зная об этом, все заинтересовались, чем поживились забравшиеся к Завалишину бандиты. Замявшись, Вячеслав Клавдиевич сказал, что ничем. Скорее наоборот — Возле взломанной двери он нашел нож и молоток. Обращаясь с газетой, как со своим черновиком, Давлатов часто выдумывал себе собеседника, выдавая за репортаж набросок рассказа. Иногда, редко выходивший из дома, Сергей пользовался чужим опытом. Так он пересказал эпизод, случившийся с нами в самом начале Афганской войны. Нас тогда угораздило попасть в бильярдную, где мы быстро выучились американским правилам. Однако, когда в ответ мы предложили сыграть по-русским, Один рослый парень ядовито сказал, «Вашим правилам будете играть в Афганистане». Мы ушли без скандала. Русским тогда было так неуютно, что наши таксисты выдавали себя за болгар. Об этой ситуации Сергей написал раздраженную статью «Необходимый процент идиотов». В другой раз он пересказал наше приключение в Гарлеме. В письме он даже выдал его за свое. Я года два назад писал репортаж из «Ночного Гарлема». Мы были вчетвером. Взяли галлон водки, я тогда еще был пьющим, и вооружились пистолетами. На самом деле, по Гарлему, трезвые и безоружные мы гуляли вдвоем с Вайлем. Обошли, помнится, все до одной улицы. На некоторых из них белые не появлялись уже два поколения. Нам то и дело говорили "Welcome". В общем, все было мирно. Самое сильное впечатление оставил портрет черного, как сапог, Пушкина в витрине книжной лавки. В отличие от нас... Сергея в Америке больше интересовало не какой мы ее видим, а какими она видит нас. В одном его псевдорепортаже американка жалуется, что русские соседи подарили ей целую флотилию деревянных ложек. «Но в Америке ими не едят», — объясняет она, — «раньше ели, лет 200 назад». В другой раз Довлатов спрашивает своего собеседника, «Ты знаешь, где Россия?» «Конечно», — якобы говорит тот, — «в Польше». Но глупее всех был придуманный им дворник из Барселоны Чико Диасма. «При Франко всякое бывало», — утешает он Довлатова. «Но умер Франко, и многое изменилось. Вот умрет Сталин, и начнутся перемены». В ответ Сергей объясняет, что к чему, пока просвещенный дворник не признает. Чико сказал глупость. Тут был уже явный перебор, и фразы этой мы дразнили Довлатова до тех пор, пока она не вошла в общий обиход. Стоило что-нибудь сморотить на летучке, как все хором кричали «Чико!» сказал глупость. Конечно, Сергей не принимал всерьез свои репортерские проказы. Для него это была проба пера. Он напряженно искал американский сюжет. Нащупывая его, он наткнулся на знакомых героев — люмпинов, бездельников, пьяниц и хулиганов. В эмиграции такими считали многочисленных выходцев из Пуэрто-Рико говорили, что единственный вклад пуэрториканцев в культурную жизнь Нью-Йорка тараканы. Давлатов и к тем и к другим относился без предубеждения.